Глава девятая. Грозный страж Алена вполне ожидаемо не позволила двум подругам покинуть квартиру. Мадам, я сама в состоянии в ы г у л я т ь вашу собаку. Алена, не тяни ее за поводок. Ты же видишь, что собака с тобой идти не желает. Какая разница с кем идти, если эта прогулка лишь затем, чтобы справить свою нужду? Какие глупости, мадам! В Париже до вас я иногда в ы г у л и в а л а собак за деньги, и это никогда не становилось проблемой для меня. Помощница неуклюже п р и с е л а на корточки и подхватила перепуганный рыжий комок на руки. и с этой я тоже справлюсь, а вам лучше отправиться спать, мадам, а не бродить по улицам одной. Эрнестина Вольф не собиралась так легко сдаваться. Избалованная дама накинула кофту на плечи, показывая тем самым, что все же намерена выйти на прогулку. Нет, мадам, вы никуда не пойдете, и ключ я забираю. Помощница как можно более строго посмотрела на свою хозяйку и закрыла дверь у той перед самым носом, все-таки отправившись с собакой на прогулку. Эрнестина Вольф некоторое мгновение постояла в прихожей, прислушалась, где-то внизу хлопнула другая. Входная в подъезд дверь. Ушли, констатировала о н а быстренько вытаскивая из кармана брюк песочного цвета, которые она еще после дневной прогулки не успела переодеть, второй ключ. Оглянувшись назад, с опаской, ожидая, что Белла с супругом могут появиться в любой момент и поинтересоваться, куда же направляется их гостья, Эрнестина отперла дверь своим ключом. Мгновение и дама оказалась на лестнице. Без шума, н ступая по ступенькам обутыми в прогулочные тапочки ногами, Вольф о к а з а л а с ь на последнем этаже, преодолев и его, уже по новой металлической лестнице с прозрачными сетчатыми ступенями, мадам оказалась перед квартирой номер десять. Здесь музыка слышалась тише, чем из окна ее спальни. Стены в доме были довольно толстыми, и весь шум вырывался в открытое окно. Мадам нажала на дверной звонок. Музыка звучать не перестала. Студент, судя по всему, не слышал из-за шума эту деликатную трель. Однако сама мадам расслышала еще кое-что, помимо музыки. У двери несколько раз м у к н у л и Тот самый черный кот? Выходит, Эльза говорила правду. э р н е с т и н а уже более уверенно нажала еще раз на звонок. Через секунду музыка остановилась. Послышались шаги, и дверь распахнулась перед незванной гостеей. Очень высокий, худой молодой человек в рваных джинсах, ч е р н о й майке с белой надписью на груди и клочком белых волос на голове. Чего? Неприветливо спросил он. Музыка не нравится? Так я играть не перестану. По закону до десяти могу шуметь, так что отвалите от меня. Нет, нет, я не по поводу вашей музыки. Вернее по поводу нее, в том числе. Вы знаете, вы замечательно играете. Что? Молодой человек свел вместе белобрысые брови. б е т ы ж ж е глаза окинули критическим взором мадам. Вам нравится моя музыка? Что за бред? О, не смотрите на мой возраст. Я только что приехала из Парижа, а в этом городе умеют ценить талант. Кстати. Как-то раз я помогла одному молодому, подающему надежды музыканту встретиться с известным продюсером. Представляете? Я, конечно, не хочу хвастать, но они понравились друг другу, и у молодого таланта сложилась успешная карьера. Мадам Вольф говорила абсолютно правду, она лишь опустила незначительные детали. Музыкант и в самом деле был очень талантлив, однако понравились они с продюсером друг другу совсем в ином смысле. Вольф оправдывала себя тем, что данному студенту ее небольшая ложь никоим образом не повредит, судя по музыке, талантом здесь и не пахнет, а его грубое поведение должно подвергнуться нескольким урокам жизни. п р о с л е д и в за его изучающим взглядом, мадам Эрнестина поправила свои волосы именно той рукой, на запястье которой болтались баснословно дорогие часы. Даже деревенщина с первого взгляда сможет определить, что это не подделка. Дороговизна в этой модели считывалась в каждой детали: бриллианты, золото, качественный кожаный ремешок и имя знаменитой швейцарской часовой мастерской на циферблате. Молодой хам заметил все, что надо было. И чего же вы хотите? Грубо осведомился тот, хоть в глазах его и читался проснувшийся интерес. Хотела только узнать эту композицию, которую вы только что играли. Вы сочинили сами? Я не узнала ее, но опять-таки я не могу знать всей музыки на планете, поэтому и поднялась, чтобы спросить. Я просто сделала запись, музыку было слышно на улице, и переслала ее тому самому продюсеру, а он попросил узнать, кто это играет. В самом деле просил, просиял парень. В самом деле, кивнула мадам. А еще просил, если у меня получится, записать полноценное видео. Так может, вы зайдете? И эта дверь перед ней раскрылась. Мадам Эрнестина мысленно укорила себя, так она делала всегда, когда приходилось бессовестно лгать в целях раскрыть новое преступление. Да, эта женщина всегда была готова пойти на любые уловки, лишь бы получить свое. Почему бы и нет? От студента не убудет, размышляла она, а ей надо найти убийцу. Кому это надо? Это уже Вольф не интересовало. Главным в этом был сам процесс поиска. Не только зайду, но и не откажусь от чашечки кофе с вечерней сигаретой. Серьезно? Хмыкнул позади нее студент. У меня только растворимый. Подойдет любой. Я подожду вас в комнате. Как, кстати, ваше имя? Ника. Моя фамилия Турун, но вы зовите меня просто Нику. Это и имя, и псевдоним. Крикнул г о с т ь студент. Очень рада знакомству. А меня зовут Эрнестина Вольф. Представившись, пожелая дама не поставила бы и цента на то, что студент расслышал ее имя. Мадам, не снимая обувь, как это принято в Париже, б е с церемонно прошла внутрь. Эта квартира и вправду оказалась самой маленькой в доме 31 по улице к о м п л и м е н а я Кухонька метров пять, и комната не более 20 метров. Единственным плюсом здесь было арочное чердачное окно. Черные стены, деревянный пол, двуспальный матрас посреди комнаты лежал прямо на выкрашенных в черный цвет европалеттах. На полу стоял стильный торшер, там же на полу лежала приличная стопка книг. Все книги были по судебной медицине. Вольф уселась на край матраса и взяла в руки одну из книг, которая лежала сверху всей стопки. В учебнике нашлась закладка, именно в месте, которое было отмечено студентом. Гость б е з з а з р е н и я совести раскрыла книгу. Судебно-медицинская экспертиза отравлений, прочитала мадам. Характеристика действия отдельных групп ядов. В этом году экзамен, пояснил студент, вошедший в комнату. Парень протянул мадам кружку с неприличной надписью на боку, и отколотым кусочком на краю внутри плескалась неприятного цвета жижа. Вольф была вынуждена принять кружку и отдать учебник его владельцу, потому что тот протянул руку за своей вещью. Какая интересная тема! Ухватилась француженка за возможность поговорить о том, зачем собственно пришла. Я всегда интересовалась криминалистикой. Все эти яды, способы убийств, следы. Вы, кстати, слышали о том, что произошло в вашем доме? Я г о щ у здесь временно, но даже меня допрашивали полицейские. Да, меня тоже. Студент уселся на тот же край кровати и взял гитару в руки. Что с того? Спрашивали, не слышал ли я что-то о том, чтобы в нашем подъезде травили крыс? И Что и не слышали? Студент пристроил гитару на одном колене и провел по струнам первый раз. Гитара судорожно отозвалась, резанув тонкий слух гостя. Не слышал. Меня это не интересует. Если вы думаете, что лишь потому, что я у ч у с ь на судмедэксперта, меня заинтересуют склоки старух, вы сильно ошибаетесь. Они гнали на моего черного. Вроде как он гадит в подъезде. Черного? Парень ткнул пальцем в сторону окна. Там, на куче грязной одежды, улегся клубочком спать черный кот. Черного. Что он им сделал? Он дома сидит всегда, а еще он породистый, в отличие от их котов. Постоянно полицию вызывают. На меня уже с д е с я т о к жалоб накатали. э р н е с т и н а Вольф поставила чашку на пол, потому что больше поставить ее было некуда, и прикурила сигарету из пачки, которую принесла с собой. От студента не укрылось то, что прикурила она от настоящей золотой зажигалки. После привлечения внимания зажигалка была спрятана в карман кофты. Ох, уж эти сплетники и соседи! Талант должен как-то развиваться, а как же еще ему это делать, если не в стенах собственного дома? Вы, наверное, и не дружите здесь ни с кем. С кем здесь дружить? С бабками, которые постоянно на меня жалуются? Как же, мадам Вольф выпустила струю дыма в воздух. На третьем этаже, насколько я знаю, живет симпатичная молодая особа. Не знаю, поморщился Нико. Повторяю, я в этой жизни не участвую, до поздна у ч у с ь к экзаменам готовлюсь, никого не вижу. Так вы слушать будете? Конечно, конечно. Начинайте. Француженка сделала взмах рукой, предлагая ему начать. Еще минут пять Ада и можно будет отправиться во с в о я с и Если повезет, то попытаться по пути домой заглянуть на третий этаж. Может быть, кто-то из обитателей квартир семь и девять будет дома.